Глава двадцать первая. Лани в подвале, конечно же, уже не было. Зато в полутьме сидел Алекс. Он, видно, ждал нас все это время. Прислонившись спиной к стене, он читал комикс. «Залатал уже шины?» — спросил я вместо приветствия. Алекс был так поглощен чтением, что не сразу понял, о чем я. «Шины?» «А, ты про мотоцикл?» «Да, вот пять минут как закончил». Он махнул рукой, словно хотел продемонстрировать мне доказательства, но демонстрировать было нечего. Пол в подвале был аккуратно подметён только в совке в углу лежала куча какого-то ссора, явно не от шин. «Где ты пропадал, у меня аж ноги затекли ждать», образился Алекс Бенуа. «Он кое-кого привел», — ответил тот. «О!» — она наверху. «И что теперь?» «Подождет». Я переводил взгляд с одного на другого. Они были совсем разные, но их объединяла манера разговаривать, не глядя в лицо. Казалось, что одновременно с беседой они заняты чем-то другим, более важным. Я встал рядом с Алексом, ближе к свету и подальше от двери. Спросил о Лане, в ответ Бенуа указал на морозилку слева от меня. Он подошел к одному из стеллажей у стены и снял с полки высокую картонную коробку. В ней лежала моя бензопила. Сколько я должен? Я был уверен, что это они и хотели обсудить. Алекс многозначительно хмыкнул, не поднимая глаз от комикса. «Нисколько», — ответил Бенуа. «А «С друзей мы денег не берем, правда, Алекс?» «Счета мы выставляем недругом», — засмеялся Алекс, а за ним и Бенуа. А Алекс у нас шутник», — сказал он. «Всегда найдет повод пошутить, чем бы мы ни занимались. Поэтому мне так нравится с ним работать». Бенуа открыл коробку, чтобы я мог рассмотреть пилу. Я опустился на колени и проверил цепь. Она была смазана, на месте недостающего звена появилась новая. «Как вам удалось?» «Специалисты немного помогли, конечно». «Какие специалисты?» «Мне в магазинах говорили, что ремонт займет три недели». Алекс все посмеивался, уставившись в книжку. «Мы знаем нужных людей», — сказал Бенуа. «Вот в чем разница». Он вытер руки тряпкой. «Но теперь мы хотели попросить об услуге тебя». Я молча ждал. «Есть дерево, которое портит нам вид на одно здание. Нам нужно видеть, кто туда ходит, так что дерево придется срубить. Можешь забрать его себе на дрова». «Да мне дрова больше не нужны. Я уже повалил парочку сосен». «Не нужны». «А при здесь это?» — сухо отозвался Бенуа. «Не вижу связи. Алекс, разве я спрашивал, нужны ли ему дрова?» Алекс помотал головой. Он сидел, склонившись над комиксом. Свет падал ему на макушку, а не на лицо. «Вот именно. Не спрашивал», — припечатал Бенуа. «Я попросил тебя повалить дерево. Или еще лучше, подрезать так, чтобы его пришлось повалить. Это было бы идеально. Тогда основную работу за нас проделают другие. Это недалеко, в Сёркальменьё, у фабрики». Там стоит липа, не очень старая, лет десяти. Она нам мешает. То место я знал, и ту липу тоже. Это было кривое, никому не нужное дерево, которое выросло само и за которым никто не ухаживал. Оно стояло на небольшой площади, забитой брошенными там в нарушение всех правил искореженными автомобилями. Я запомнил это дерево, потому что оно было одним из последних в меня. Вокруг него змеями расползались корни, а ствол был покрыт засечками юных метателей ножей — убивавших на площади время. «Это дерево — городская собственность», — возразил я. Бенуа терпеливо улыбнулся. потому как он реагировал, спокойно, без намека на раздражение, я понял, что он подготовился к этому разговору и предвидел мои возражения. «Как, по-твоему, что сделают местные жители, если мы повалим это дерево? Вызовут полицию?» Похоже, Алекс тоже высоко ценил юмор Бенуа, он громко рассмеялся. «Да нет», — смутился я, — «но все же это противозаконно». Повисла тишина. Она висела долго, отскакивая от стен. Алекс сменил позу и стал беспокойно постукивать подошвами по полу. Бенуа засунул руку во внутренний карман своего легкого пиджака, надетого поверх футболки, и вытащил упаковку таблеток. Галым жестом он указал на стойку с ящиком перье. «Алекс, дружище, будь добр, открой мне бутылочку. Приму аспирину, это все жара. Голова разламывается, сил нет». «Я охотно одолжу вам пилу», — предложил я, пока он выковыривал таблетку. Бенуани взглянул на меня. Он следил за тем, как Алекс вынимает из ящика бутылку и открывает ее отверткой. «Терпеть не могу, объяснять дважды, когда у меня мигрень», — почти прошептал он. Я вдруг обнаружил, что отошел к стене подальше от света и прислонился к ней, скрестив руки на груди. Стоял, прижимаясь к холодным кирпичам, словно надеялся просочиться сквозь них и исчезнуть. «Послушай, Лукас, что я тебе скажу. Когда тебя о чем-то просят друзья, ты не должен задумываться, правильно это или нет. Иначе, получается, ты им не доверяешь. Если ты умеешь выбирать друзей, то предполагаешь, что они различают, что хорошо, а что плохо». Упаковка шелестела у него в пальцах. Он взглянул на нее и снова спрятал в карман пиджака. «Что я ненавижу больше всего, так это малодушие. Я люблю людей решительных. целостности и прямота — великие качества». «Те, что все время виляют и колеблются, они в итоге бездействуют. Я же ценю людей действия, тех, кто быстро и толково делает, что требуется». Он ждал моего ответа, мне же нечего было сказать. Я хотел уйти из подвала, но понимал, чем дольше продлится тишина, тем сложнее мне будет отделаться от этого задания. Не буду сопротивляться, мне конец. Я сделал глубокий вдох. «Нужно будет действовать быстро», — мой голос прозвучал выше, чем мне хотелось. «Алекс сильнее меня». вино отпил из бутылки. Его адамово яблоко двигалось вверх-вниз, ритмично, как пульс. Наконец, издав чмокающий, как у присоски, звук, он оторвался от горлышка, поставил полупустую бутылку на пол, выпрямился и подошел ко мне. «Алекс — моя правая рука. Я ни секунды в нем не сомневаюсь. Но ты должен понимать, этому парню несколько раз не повезло. Он ни в чем не виноват, виноваты слабаки, которые не умеют держать себя в руках. С тех пор Алекс — козел отпущения». Если ночью где-то кого-то избили, виноват он. Полиция вытаскивает его из постели пару раз в неделю. «Вечно крайний», — подал голос Алекс. «Дружба, Лукас, на пустом месте не вырастает, ты же знаешь. У тебя когда-нибудь был настоящий друг? Вот возьмем Алекса. Он настоящий друг. Я не плачу ему за то, что он для меня делает. И он не платит мне. Мы называем это взаимностью. Знаешь, Лукас, что такое взаимность? Кровь стучала у меня в голове так громко, что мысли разбегались. «Каково будет у тебя на душе, если ты откажешься?» — продолжал Менуа. «Ты выйдешь из этого подвала и задумаешься. Разве товарищи так поступают?» «Они починили мою цепь, а я для них пальцем пошевелить не готов». Он смотрел на меня. Его глаза были синими и прозрачными, как стекло. «Наверное, ты останешься не очень доволен собой, а?» «Ну да. Ты внук своего деда. Дед тут ни при чем», — отрезал я, обрадовавшись, что могу сказать хоть что-то. «И нечего меня с ним сравнивать». Бенуа ухмыльнулся. «Лукас, ты знал своего деда. Каким он, по-твоему, был человеком? Он был предатель или же идеалист? Вот именно. На него можно было положиться. Но его все обвиняли, даже друзья от него отступились. Это, по-твоему, справедливо? Ради бога, не позволяй никому себя морочить. Думай своей головой и не слушай сплетен». Бенуа зашвырнул пустую бутылку в мусорное ведро, она звякнула одно. «Кстати», — сказал он, Я сразу это отметил при первой же нашей встрече. Ты действительно похож на него? Ты парень надежный, кремень. Из тех людей, которые знают, что значит поступать правильно, и не стесняются об этом говорить. Потому-то я и хочу, чтобы ты к нам присоединился. Мы боремся за благородное дело, не за себя. Наши сограждане в этом нуждаются. Я понимаю, что все это не очевидно, поэтому оставлю тебя и дам возможность подумать. Не слишком долго, конечно. Я вернусь через полчаса. «Да, и что бы ты ни решил, я рад, что мы могли помочь тебе с пилой». Бенуа вышел из подвала, я остался с Алексом. Он продолжал читать, как ни в чем не бывало. Я вздохнул, чтобы привлечь его внимание. «Сделай, что он просит», — внезапно сказал Алекс, «жуя жвачку и не отрываясь от комикса. Все равно особого выбора у тебя нет. Или ты согласишься, или пила останется здесь навсегда». Бенуа вернулся через час с лишним. Он принес синий комбинезон, полизащитные очки и тяжелые рабочие ботинки а-ля доктор Мартинс. «Вот», — сказал он, — «это для тебя». «Где Кейтлин?» — немедленно спросил я. Пока его не было, я поднялся наверх, но дверь была заперта. «Не беспокойся», — улыбнулся он. «Я проводил ее домой. Сказал, что пила еще барахлит и что мы ее сами привезем». «Не девушка, а чудо» — это Кейтлин. Она даже одолжила нам свою машину. Я изумленно смотрел на него, надеясь на объяснение, Он подмигнул и добавил, теперь ты конечно, по уши у нее в долгу. К счастью, несколько тачек с дровами творят чудеса». Он подал мне комбинезон, держа его так, чтобы я мог засунуть ноги в штанины, не нагибаясь. «Почему ей нельзя было спуститься в подвал?» — спросил я, натягивая комбинезон. «Только хозяин дома знает, что я арендую подвал. В контракте это не указано. Мне необходимо место, куда не будут соваться посторонние. Если ко мне придут с обыском, то найдут только скромную комнатушку и факс». Он нахлобочил на меня бейсболку, велел Алексу надеть свою и протянул мне ботинки. Я влез в них, он крепко стянул шнурки, и мне тут же стало жарко. «Поедем с открытыми окнами», — успокоил меня Бенуа, — «будет легче». Он придержал для нас Алексом дверь подвала. «Работаем без оружия», — говорил он, пока мы шли по узкому коридору. «Запомни, Лукас, есть вещи, которые всегда нужно делать без оружия. Иметь сейчас при себе пистолет было бы непростительной ошибкой». Когда мы дошли до лифта, он замолчал и больше не произнес ни слова, пока мы не сели в машину.